Когда-то в Мавритании жил был, а может, никогда и не жил, знаменитый дурак, обманщик и мошенник по имени Марит Адран. Однажды, когда Адран вёл свой кремовый вистфальский седан, направляясь по важному делу, с ним столкнулась другая машина, старая, требующая ремонта, и хотя водитель этой развалины сам был виноват во всём случившемся, он выскочил из груды обломков и заорал на Адрана: "Посмотри, что ты сделал с моей прекрасной машиной!" Этот водитель был лейтенант полиции Хайар. За ним из машины вылезли Реда Абуадиль, шиит Хасам и Пол Еварский. Все четверо стали угрожать Адрану и оскорблять его, хотя он повторял, что не совершил никакого нарушения. Еварский пнул ногой скореженное крыло автомобиля. Ему конец, сказал он. По совести ты должен отдать нам свою машину. Адран был один против четверых. враждебно настроенных людей. Он вынужден был согласиться. А ты не собираешься вознаградить нас за то, что мы наставили тебя на истинный путь? – спросил Хаяр. Если бы мы не наставили на своем, сказал Хасан, то и действия привели бы тебя к вражде с Аллахом. Вероятно, ответил Адран. И сколько же я вам должен за эту услугу? Рэда Абу Адиль развел руками, словно говорил об очевидном. Плата чисто символическая. Как должно быть между братьями по вере, сказал он. Ты можешь дать каждому из нас по сотни ямов. Адран передал ключи от кремового седана лейтенанту Хаяру и заплатил каждому по сотне. Весь жаркий солнечный день Адран толкал разбитый автомобиль Хаяра в направлении города. Он припарковал его в середине рыночной площади и пошел искать Саидахалфа Аджа. Ты должен помочь мне рассчитаться с Хаяром, Абу Адилем, Хасаном и Яварский, сказал он ему, и тот согласился. Адран прорезал дыру в полу автомобиля, Асаид лежал на пол с небольшим мешочком золотых монет, закрыв дыру ялом так, что его не стало видно. Адран завел мотор и стал ждать. Некоторое время спустя появились четверо негодяев. Они застали Адрана. Сидящим в тени разбитого автомобиля и засмеялись. Он не проедет и двух дюймов. Засмеялся Яварский. Для чего ты разогреваешь мотор? Адран взглянул на него. У меня свои причины, сказал он и улыбнулся, словно скрывал чудесную тайну. Какие причины? потребовал Абу Адиль. Наверное, у тебя спеклись мозги на солнышке. Адран встал и потянулся. Думаю, мне нужно вам рассказать. С легкомысленным видом произнёс он: "Ведь именно вам я обязан своей удачей". "Удачей?" подозрительно переспросил Хаяр. "Вот", сказал Адран, "смотрите". И подвёл четверых мерзавцев к открытому капоту автомобиля. "Писайте туда", велел он. "Нет, ты точно спятил", сказал Еварский. "Тогда я сделаю это сам", сказал Адран, и подкрепил свои слова делом. "Момент, вот, слышите?" Ничего не слышу, ответил Хасан. Слушайте, приказал Адран. Из под машины послышался нежный звон, зин, зин. Взгляните. Рэда Абу Адиль опустился на четвереньки и, несмотря на пыль и унизительную позу, заглянул под автомобиль. Боже проклят! закричал он. Золото! Он распластался на земле и протянул руку. Когда он выпрямился, в руке его были золотые монеты. Он показал их изумленным дружкам. Слушайте, вновь призвал Идран, и все снова услышали дзин-дзин звон падающих монет. Он мочится в автомобиль, пробормотал Хасан. А из автомобиля падает золото. По сялах, дорогой тебе процветание, если ты отдашь мне обратно мою машину, закричал лейтенант Хаяр. Нет, я не могу этого сделать, ответила Дран. Забирай свой кремовый вестфальский седан и по рукам, предложил Еварский. Нет, повторила Дран. Каждый из нас даст тебе в предачу по сотни киамов, сказала Буадиль. Нет, сказал Дран. Они все просили и просили без устали, а Дран отказывался и отказывался. В итоге они предложили возвращение седана и по пятьсот киамов сноса. Только тогда он согласился. Приходите через час, сказала Дран. Ведь я владелец имущества, оставшегося в машине. Когда они ушли, Дран и Саид разделили между собой полученные деньги. Я зевнул и отключил мудрого советника. Мне пришлось по душе увиденное, за исключением шейха Хасана, давно умершего, который при всём своём желании Никак не мог ездить на автомобиле. Я прикинул, что могла бы значить для меня эта забавная история, и понял, что под сознание моё всё это время работало над задачей, поставленной передо мной врагами. Догадка меня порадовала. Я уже понял, что силой ничего не добьёшься, тем более у меня её и не было. И тут я почувствовал себя несколько иным человеком, более решительным, что ли. Я был свободен. Голова моя была ясной, Свири потиснув челюсти, я ощутил, что никто никогда больше не сможет мной командовать. Смерть Шакнахая сделала меня другим, вдохнула в меня новые силы. Я словно находился в беспримесном кислороде, светлом, чистом и взрывоопасном. "Я Сиди", тихо сказал кнузу. "Что такое? Хозяин дома сегодня болен и просит вас заменить его в одном небольшом деле". Я снова зевнул. А, хорошо. В каком же? Я не знаю. Новое чувство свободы заставило меня забыть о том, что подумает Фридландер Бэй о моей одежде. Теперь это больше не имело значения. Папочка держал меня на привези, но довольно. Теперь я не намерен мириться с этим. Я даже хотел прямо намекнуть ему об этом, но его болезненный вид заставил меня отложить свое решение. Он сидел в постели. обложившись высокими подушками в ногах у Фредлендербэя, был столик на колёсиках с большой стопкой деловых папок, отчётов, разноцветных дискет и крошечный микрокомпьютер. В одной руке он держал чашку горячего ароматного чая, а в другой один из подаренных Умса от фиников. Вероятно, Умса отдумалась своим подарком задобрить папочку, надеясь, что он забудет своё последнее приказание. Если честно, Проблемы Фридландер Б. Сумсаат казались мне сейчас мелкими и банальными. В разговоре с папочкой я даже не упомянул о ней. Я молюсь о твоем здоровье, подал я голос. Папочка поднял на меня глаза и поморщился. Нечего серьезного у мой племянник. Просто тошнота и головокружение. Я наклонился и поцеловал его в щеку. Он что-то невнятно пробормотал. Я ожидал, что папочка. Объяснит, по какому делу позвал меня? Юсе доложил мне, что внизу в приёмной сидит толстая сердитая женщина, сказала Луна, хмурившись. Её имя Тема Оквит. Она пришла издалека с просьбой ко мне и ждёт, призвав на помощь Аллаха и миру терпения. С какой просьбой? спросил я. Папочка пожал плечами. Она представляет новое правительство Республики СНГ. Никогда не слышала о ней. Мне ещё не сойдёт. Эта страна называлась славное королевство Сьегу. Перед этим была магистратом Тимбукту, а ещё раньше Мали, а ещё прежде частью французских владений в Западной Африке. Значит, женщина по фамилии Оквит, эмиссар нового режима. Фридлондербайки внуг. Он хотел сказать что-то ещё, но глаза его закрылись, а голова упала на подушки. Фридлондербай провёл рукой по лбу. Прости меня, племянник. Кристанолун. Я не очень хорошо себя чувствую. Тогда не думай сейчас ни об этой женщине, ни об её просьбе. Проблема такова. Король Сенг, потеряв своё королевство, бежал. С собой он прихватил королевскую сокровищницу. Это уж само собой разумеется. Короли всегда так поступают. Его приближённые уничтожили в столичных компьютерах все документы. Республика СНГ начала своё существование без каких бы то ни было сведений О численности своего населения и даже о государственных границах не было баз налога обложения, не было списка государственных служащих и их обязанностей, а также точной информации о вооруженных силах. Сенгей, в преддверии катастрофы, я все понял. Итак, они посылают к нам человека, хотят, чтобы в их стране навели порядок, без системы налога обложения, новое государство не сможет платить своим служащим. И стало быть, не сможет нормально функционировать. СНГ скоро ожидает всеобщая забастовка. Военнослужащие дезертируют, и страна окажется беззащитной перед любым соседним государством. Но что нужно этой женщине от тебя, папочка? Развел руками. Проблемы СНГ не в моей компетенции, сказал он. Я говорил тебе, что мы с Ряда Буадилем поделили мусульманский мир на сферы влияния. Эта страна. находится в его юрисдикции. Я не имею дела с государствами, прилегающими к Сахаре. Квит должна была сначала обратиться к Абу Адилю. Совершенно верно. Юсеф передал ей записку, но она накричала на него и ударила беднягу. Она думает, что мы хотим вынудить её государство заплатить нам огромную сумму. Папочка поставил чашку, порылся в бумагах, разбросанных в беспорядке по его одеялу. И дрожащей рукой протянул мне толстый конверт. Вот материалы и контракт, которые она мне предложила. Скажи, чтобы она передела всё это об Аделию. Я испустил тяжёлый вздох. Встреча с Аквит быть приятной не обещала. Я поговорю с ней, сказал я. Папочка задумчиво кивнул. Он сбросил с плеч одно неприятное дело и уже начал обдумывать другое. Пробормотав несколько учтивых фраз, я вышел из комнаты. Он даже не заметил моего исчезновения. К Музу ожидал меня в коридоре, ведущем из папочкиной квартиры. Я передал ему свой разговор с Ридландербеем. "Я иду на встречу с этой женщиной", сказал я. "После чего мы все вместе поедем к Буадилю". "Хорошо, я сиди. Но, может быть, мне стоит подождать вас в машине?" Ведь Рыда Абу Адиль без сомнения считает меня предателем. Хм, это потому, что ты раньше был телохранителем его жены, а теперь служишь у меня. Потому что он хотел, чтобы я стал шпионом в доме Фридландербэй, а я больше себя таковым не считаю. С самого начала я догадывался о том, что Кмузу осведомитель, но считал его шпионом папочки, а не Абу Адила. Значит, ты не передаешь ему сведений? Кому? Я, Сиди? "Я Боводилю", к Музу улыбнулся честно и открыто. "Я уверяю вас, что нет, но хозяину дома я, конечно, передаю всё". "Ладно, с этим разобрались". Мы спустились по лестнице и остановились на пороге приёмной. Говорящие камни стояли по обеим сторонам двери, они угрожающе подглядели на Кмузу. Кмуз усмехнул глазами в ответ. Я проигнорировал их всех и вошёл в дом. Так, только я ступил на порог, чернок уже женщина вскочила с места. Я требую объяснений, закричала она. Предупреждаю вас, что я законный посол правительства Республики Сангей. Я прервал её речь, остановив женщину строгим взглядом. Мадам Аквит, сказал я. Я подтверждаю информацию, полученную вами ранее. Вы действительно обратились не по адресу, но я берусь устроить ваше дело, передав документы из этого конверта. Шейх Урадабу Адилю, человеку, принимавшему участие в основании королевства Сету, он окажет вам необходимую помощь. А какую плату вы просите за посреднические услуги? выпалил Аквит. Платы не надо, пожал я плечами. Это же из дружбы, по отношению к новой исламской республике. Наша страна очень молода, мы не верим в дружбу на словах. Ваше право, я снова пожал плечами. Неудивительно, что король Сегу не доверял вам. Я повернулся и вышел из комнаты. Мы с Кмузу быстро зашагали по коридору к большой деревянной входной двери. За нами по выложенной плиткой полу раздавались торопливые шаги аквит. Подождите, закричала она. В её голосе я расслышал примирительные интонации. Я остановился и повернулся к ней. "Да, мадам", отозвался я. "Этот шейх Он действительно мне поможет, или он просто какой-нибудь особенный, изворотливый мошенник? Я холодно улыбнулся ей. Не понимаю причин вашего недоверия. Ситуация ваша безнадёжна. Я, Боаддил, ухудшить её не может. Терять во мне чего? Вы можете только приобрести. Мы не богаты, сказала Аквит. После того, как король Алуими довёл народ до нищеты и промотал наше небольшое национальное достояние, у нас ещё осталось немного золота. Кмузу поднял руку. Должен заметить, что он редко вмешивается в чужие разговоры. Шейх Реда заинтересован не столько в вашем богатстве, сколько в могуществе, заявил он. В могуществе? переспросил я Квид. Какое могущество ему нужно? Он прочит ваше положение, объяснил Кмуз, и попутно воспользуется кое-какой информацией. Я почувствовал, что он заколебалась. Тогда я настаиваю на том, Чтобы именно вы отизлили меня к этому человеку? Это моё право. Мы с Кмузу переглянулись. Каждый из нас знал, что в её положении наивно думать о каких бы то ни было правах. Хорошо, сказал я. Но я первым переговорю с Абу Адилем. Она поглядела на меня с подозрением. Это зачем? За тем, что так надо. Мы с Кмузу вышли. Он направился к машине, а я тем временем грелся на солнышке. Через минуту ко мне присоединилась мадам Аквит. Взгляд у неё был разгневанный, но она молчала.